Владимир Мономах А 1113 до 1125 года Владимир Мономах в любом возрасте умел заслужить любовь всех его окружавших. В детстве он был послушным сыном, в молодости — смелым на поле битвы, приветливым дома почтительным к родителям, которые в знак особой любви к нему и за храбрость назвали его Мономахом. В зрелые годы он был добрым государем в своем наследственном владении, умным советником великого князя, сострадательным благодетелем бедных, знаменитым победителем врагов Отечества. Слава его еще больше увеличилась в последние годы княжества Святополка. Он уговорил в это время всех князей идти на жестоких половцев, разорявших русскую землю. Владимир говорил так увлекательно о счастье избавить от опасности жизни своих соотечественников, о славе умереть за родину, что все князья забыли на время свои ссоры, и с благородным усердием собрали воинов во всех княжествах. Согласие их давало им надежду победить, и эта надежда исполнилась. Они победили половцев и заключили с ними самый выгодный мир. Всей славой этой победы, всеми выгодами этого мира Россия была обязана Мономаху. Народ знал это и при всяком удобном случае старался проявить благодарность и особую любовь к Владимиру. Эта любовь была так велика, что когда великий князь Святополк умер, жители Киева объявили, что не хотят слышать ни о ком другом государе, кроме общего любимца всех русских, знаменитого Мономаха. Сначала он отказывался, потому что были другие наследники престола ближе его, Олег Черниговский и его братья, дети старшего Владимира и Святослава. Но видя, что в Киеве происходят ужасные беспорядки от безначалия, согласился с желанием киевлян, тем более, что и сам Олег, его старинный неприятель и главный наследник великого княженья, не спорил с народом и своим молчанием подтверждал его выбор. Такой поступок Олега Показывает, как велики были и его достоинства. Надо иметь очень доброе сердце, чтобы не спорить, когда нашу собственность отдают другому, да еще нашему врагу. Может быть, причиной этого была слабость и старость». Но, как бы то ни было, мы обязаны благодарить его за то, что он не начал новой войны за свое наследство и согласился видеть на великокняжеском престоле Владимира. Мономах во все время своего княжения отличался храбростью. Несмотря на свою старость, он еще раз усмирил половцев и два новых народа, появившихся на Руси, торков и бериндеев. С того времени эти грубые народы уже не были так страшны для русских. Многие из них покорились Владимиру и поселились на берегах Днепра. Их наши предки называли «каракалпаками» или «черными клобуками». Это название произошло от того, что они носили «черные шапки». Кроме побед над чужими народами и над непокорными, удельными князьями, Мономах славился и другими делами. Он старался усовершенствовать законы, строил церкви и общественные дома, обводил каменными стенами старые города, закладывал новые. В числе последних был основан на реке Клязьме в Суздальской области город Владимир, названный Залезским, для отличия его от другого Владимира на Волыне. Не забудьте название этого нового города, дети. Он со временем будет очень примечателен. Но чтобы вы окончательно поняли, каков был Владимир Мономах, послушайте его духовное завещание своим детям. Я выписал для вас некоторые из этих наставлений. Счастливы бы были потомки Владимира, если бы последовали им. Не худо и вам хорошенько запомнить их. Русские дети найдут много полезного в умных советах старинного государя. Слушайте же. «О, дети мои, хвалите Бога, любите также людей». Ни пост, ни монашество спасет вас, но благодеяние Не забывайте бедных, кормите их и помните, что все, что вы имеете, принадлежит Богу и поручено вам только на время Будьте отцами сирот, судите вдовиц сами, не давайте сильным обижать слабых Не убивайте ни правого, ни виноватого. Жизнь и душа христианина священны. Не призывайте напрасно имя Бога. Дав же клятву, не приступайте ее. Не оставляйте больных. Не страшитесь видеть мертвых. Все умрем». Принимайте с любовью благословений священников и не удаляйте от них, делайте им добро, чтобы они молились за вас Богу. Не имейте гордости ни в уме, ни в сердце, и думайте, мы не вечны, сегодня живы, а завтра в гроб. Бойтесь всякой лжи, почитайте старых людей, как отцов, любите младших, как братьев. В хозяйстве сами за все смотрите, чтобы гости не осудили ни вашего дома, ни обеда. На войне будьте деятельны. Тогда не время думать о праздниках. Путешествия в своих областях не давайте жителей в обиду княжеским отрокам. Больше всего почитайте гостя и знаменитого, и простого, И купца, и посла. Гости распускают в чужих землях и добрую, и худую славу о нас. Кланяйтесь каждому человеку, когда идете мимо. Все хорошо узнав, вы должны помнить, чего не узнаете, тому учитесь. Ленность — мать пороков, берегитесь ее. Старайтесь, чтоб солнце никогда не заставало вас в постели. «Идите рано в церковь, принести Богу утреннюю молитву. Так делал мой отец, так делали все добрые люди. Когда озаряло их солнце, они хвалили Бога с радостью. Потом садились думать с дружиной, или судить народ, или ездили на охоту. Так жил и ваш отец. Я сам делал всё, что мог бы велеть от руку». На охоте и на войне, днём и ночью, в жар летний и в холод зимний, не знаю покоя, не надеялся на посадников, не давал бедных и вдов в обиду, сам смотрел за церковью и за божественным служением. За домашним порядком, конюшнею, охотою, ястребами и соколами. Всех моих походов было восемьдесят три, а других маловажных не помню. Я заключил с половцами 19 мирных договоров, взял в плен и выпустил из неволия более ста лучших князей их, а более двухсот казнил и топил в реках. Господь хранил меня. И вы, дети мои, не бойтесь смерти, ни битвы, ни зверей свирепых, но будьте мужественны во всяком случае посланном от Бога. Если Господь определит, кому умереть, то не спасут его ни отец, ни мать, ни братья. Бог лучше сохранит, нежели люди».